Ольга Волкова. А если это любовь? Читает Анастасия Макарова. Глава первая. Милена. Кто сказал, что школьные годы золотые времена? Вот моя мама постоянно об этом твердит, а я пытаюсь понять, что в них хорошего, кроме учебы и бесконечных занятий. Но так и не нахожу объяснения. Нет, все-таки я не права. Преимущество все же есть. Упускной класс. Ура! А дальше взрослая жизнь, новые приключения. Кручусь перед зеркалом, то и дело поглядываю на часы. Немного опаздываю. Но хорошо, что вообще услышала будильник. «Милена!» – доносится мамин голос с первого этажа. «Иду, мам!» Наскоро заплетая волосы в хвостик, хватая рюкзак и несусь вниз. Мама стоит у дверей на выход, держа в руках два пакета с едой, которые она готовит для нас с Лёшкой в школу на перекус. Мелкий поганец ехидненько ухмыляется, ведь он у нас перфекционист чертёнок. Весь своего отца. А я? Я в нашей семье немного лишняя. Мой папа погиб при исполнении должностных обязанностей, когда мне было около пяти лет. Мой папа герой. Я таким его буду помнить всегда. Правда, по рассказам мамы, но все-таки. А вот дядя Сережа, мамин муж номер три, все равно никогда не заменит мне родного родителя. Как бы он ни старался, хотя ему нужно отдать железобетонное должное, он уже 10 лет терпит мамины капризы. После случившейся трагедии мама так сильно пустилась во все тяжкие, искала опору в любом своем женихе, но по какой-то причине мы бежали от такой заботы со стороны. Сменив три школы, я вздохнула, когда в жизни мамы появился Сергей Асташев. Жизнь наладилась, и появился мой младший брат Лешка. Мама и Сергей совсем перестали замечать меня, но мне это было на руку. «Вот, смотрю на тебя и поверить не могу, что уже выпускной класс!» С грустью вздыхает мама и улыбается мне. Да, мечтательно вздыхаю. Осталось совсем немного, и комната на втором этаже освободится. Милена балдела? Мама легонько стукает мне в плечо. Вот дуреха. Вот бери пакеты шуры в школу. Ишь, чего думала? Комнаты мне тут освобождать. Пробурчала себе под нос, а я довольная своей выходкой. Прошла мимо братца, показав ему язык. Он поправил очки и сделал такое заумное выражение лица, словно мне тут девять лет, а не ему. Мы жили в элитном районе Москвы. Естественно, дядя Сережа у нас очень крупная шишка среди бизнесменов. Я никогда не выдавалась в подробности, но мама как-то обмолвилась, что она не была готова принять предложение о замужестве от него. Но, глядя на меня, решила, что у детей должно быть лучшее будущее. Вот меня в тот момент знатно бомбануло. Это что получается? Я виновата в ее решениях, с кем ей жить? Но мама меня успокоила и заверила, что все исключительно в любви к Сергею. Во дворе уже стоит черная машина с двумя охранниками. И так, между прочим, каждый день. Мы с Лешкой не ездим на обычном школьном автобусе, потому что дядь Сережа решил, что его дети, небольшое уточнение, сын, должны быть сопровождены в полной безопасности до школы и обратно до дома. Я несколько раз бегала с девчонками, но потом дома так влетала по шапке, что... Ну его. Тем более я мысленно дала обещание, что выпускной год проведу без происшествий. Пусть домочадцы отдохнут от моих проделок. «Мама сказала, что летние каникулы и лагерь очень плохо повлияли на тебя!» Поганец Лешка обогнал меня и первым сел в машину, захлопнув перед моим носом дверь. «Ах ведь черт Сташевский! Я фыркнула и обошла автомобиль, не обращая внимания на двух громил, охранников которых мой братец позабавил. «Милен, не дуйся ты на него!» Семён, водитель авто и милый дядечка за пятьдесят, благородно открыл мне дверь и подмигнул. «Перерастёт!» «Вы все так говорите!» Психанул я и плюхнулся рядом с Лёшкой. Он успел достать учебник по английскому языку и демонстративно начал идеально читать вслух. Я вынула из своего рюкзака наушники и вставила в уши, врубив музыку. «Так, нужно помнить о своем обещании. Паинька». Через 20 минут мы оказались у школьных ворот. «Так, стыдно, черт побери, мне не было никогда. Мои подружки Лида и Катя вовсю махали руками, приветствуя меня». Я пулей вылетела из машины, стараясь не замечать никого вокруг. Себя быстрым шагом направилась к девчонкам. «Милена, не задерживайся после уроков!» Крикнул Лешка я обернулась к нему, но продолжала идти. Ребята, кто был в нескольких метрах от нас, засмеялись в голос. «Еще бы! Я готова была провалиться сквозь землю из-за того, что мелкий гад выдает себя за контролера надо мной». Сгинь с моих глаз!» Прорычала, показывая жестом руки, что он получит у меня по башке. Но не тут-то было. Из-за своей невнимательности я налетела на каменную глыбу, улыкнувшись плечом прямо в чью-то спину. И этот кто-то медленно, как в замедленной съемке кино, оборачивается ко мне. А почему тихо-то стало вокруг нас? Высокий парень, метра два точно в высоту, смотрит на меня сверху вниз и ухмыляется. Глаза карие, густые черные брови, шатен и улыбка, ослепляющая кругом всех. Но не меня. Я что-то не припоминаю, кто он такой. «Школа, конечно, очень большая, но...» «Привет, мышка», — говорит первая Мои дружки посмеиваются и шепчутся между собой. «Извини». Цежу в ответ, собираюсь отойти от него. Лида и Катя тоже замерли, как статуи, и во все глаза уставились на меня вместо того, чтобы прийти на помощь. Незнакомый парень успевает схватить меня под локоть и дернуть на себя. «Ты чего?» Возмущенно выпаливая, одернув свою руку. Проблем не хватало в первую же учебную неделю. «Как и звать ты тебя?» Он неотрывно смотрит мне в глаза, но я же заметила, что оценивает, как можно мной манипулировать в своих целях. Только не на ту напал. «Без понятия», — язвлю. «Так и звать?» Парень засмеялся, но хватку ослабляет. «Тогда для меня ты будешь мышкой», — копирует мой тон, но в глазах игривый блеск. «Себя так и зови! Отпусти меня!» Я выдеркиваю все же руку и оглядываясь, убегая к девчонкам. Парень нахал провожает меня взглядом до самого школьного крыльца, где уже девчонки перехватывают меня с обеих сторон. «Миленка, ты жива?» это впечатлительная Лида, а сама поглядывает через плечо на толпу ребят и смущенно краснеет. «Да погоди ты, Лид!» Отмахивается Катя, дергая меня за руку. «Милен, что он тебе сказал? Ну?» Зеленые глаза подруги сканировали меня, словно она могла прочитать мои мысли. «Вы чего, девчонки?» С неудумением переспрашиваю. «Просто спросил, как зовут?» «Ну все!» – обреченно выдыхает Лида, махнув руками. Катя зацикала. «Да что такое-то?» – вселенский заговор, блин. «Это Демит! ошалело скрикивает Лида. «Словно для меня имя парня должно что-то значить. Я хмурюсь». Катя тут же поясняет. «Ну помнишь историю в соседней школе? Там мальчик побил второго чуть ли не до смерти. По слухам не поделили девочку между собой». Катя ударяется в воспоминания. Я краем муха слышала о трагедии в соседней школе, но во все подробности особенно не вникала. Там девочка разбилась на мотоцикле с мальчиком прямо перед выпускным вечером. Он-то остался живым, а она... Увы, нет. Печально, если эта девочка встречалась с ними двумя. Безучастно выдаю, шагая к классу математики. Думаю, Димит ее любил. Лида вся в себе. Его родители приняли решение, что он доучится с нами. Парень с мозгами, но, к сожалению, бунтарь. А после трагедии говорят вообще крыша поехала. Так что, Милен, не попадайся ему на глаза. Будь осторожна. Серьезно, Тонкатьи меня пугает. Ты так говоришь, будто я первым делом сейчас побегу к нему и повисну на шее. С обидой произношу не обращая внимания на ответы подруг, захожу в класс. Они вдвоем идут дальше, у них сейчас другой предмет. Так получилось, что наши классы параллельные. В восьмом нас перераспределили по направлениям. Я выбрала более точные науки, потому что безумно любила математику и все, что связано с цифрами. Алида с Катей ударились в изучение гуманитарных дисциплин. Это такое экспериментальное нововведение в нашей школе, чтобы мы не тратили силы на ненужные нам предметы. Нет, это не означает, что мы их не учим. Срез есть каждую четверть, но в менее жесткой форме. Урок начинается как обычно. Проверка домашнего задания и отчет по пройденному материалу. Затем новая тема и решаем примеры на разборе учительского. Вера Антоновна, строгий преподаватель, трясет с нас по три шкуры. Зато знание вколачивает и не дает расслабиться. «Итак, класс, внимание на доску! Сегодня тема урока будет повторение показательной и логарифмической функции. Пройдемся коротко, потом вспомним, что это за звери такие, и далее порешаем примеры. Я тут на днях поискала в старых учебниках примеры и решила познакомить вас с несколькими из них. Думаю, попотеть придется, это главное в изучении вычислений. Готовы?» Вера Антоновна припустила на переносице свои очки – Я оглядела весь класс, состоящий из одиннадцати человек. да негромко отвечаем хором, приступив к ее заданию. «Вот только нас прерывает директор, вошедший в класс без стука. Манерный дядька никогда не улыбнется. Ощущение словно работает в тюрьме, а не в школе». «Вера Антоновна, прошу прощения». Впервые извиняется, удивляя всех нас. А следом за, них, за ним входит Демид, перекинув рюкзак через плечо. Мое сердце ухнуло вниз, а в ушах зазвенело. Будто раздался школьный звонок на перемену. «Молодой человек, определен ваш план занятий». «Интересный персонаж», — оценивающе выдает Вера Антоновна. «Ну, заходи», — кивает на свободное место рядом со мной. «Что?» «Вера Антоновна, со мной нельзя!» — пискнула я, привстав. «Чтоб меня, ну кто за язык тянул?» — Демид ухмыляется, позабавившись в моей реакцией. Ребята тоже обернулись, недоумевая, с чего вдруг со мной нельзя. И вот как теперь выкручиваться? Директор насупился, а Вера Антоновна еще больше опустила очки, выглядывая из-под них на меня. А Сташева? что с тобой?» – переспрашивает она. Услышав обращение, еле сдерживаю себя. «Ах, да, я ношу фамилию отчима, потому что так захотела мама. Ведь семья должна быть единой. Это первая причина, за которой я бунтую и жду совершеннолетия, чтобы сменить фамилию на папину». «Буду Миленой Ядерной». «Я...» Заикаюсь, растерялась, что хотел сказать в оправдание. «Димит, иди, иди садись с Миленой. Ребята, мы потеряли восемь драгоценных минут!» Вера Антоновна сверяется со своими часами на запястье и промажает долгим взглядом директора. «Функции нас ждут, Димит!» пропела женщина, подгоняя парня. Я плюхнулся обратно на свое место, ощущая дикий стыд и негодование. Судьба определенно злодейка. Теперь бунтарь явно не даст мне, жи мне жизни. «Привет, мышка!» Димит кидает свой рюкзак на парту и бухает все свои массы на стул. Из-за роста ему некомфортно. Ноги некуда деть, поэтому отъезжает на стуле, поцарапав со скрипом ножками пол. Ребята смотрят на него, шикая, призывая к тишине. «Я не мышка!» Шепотом процедила, демонстративно под подвинувшись подальше от Демида. «Для меня будешь ею». Парень надменно повторил моим жетоном, а потом взял и подтянул мой стул вместе со мной к себе. Я шлепнула его под предплечью, а Демид всего лишь растянул губы в улыбку. «Так, господа!» Вера Антоновна отдергивает нас двоих. «Все ваши мысли должны быть тут!» Женщина тыкает указкой в доску, на которой уже красуется пример из учебника, принесенного нашей учительницей. Мы замолкаем, и я пытаюсь сосредоточиться на работе. Демид не отстает. Я вижу, как быстро он приходит к решению, уже записав окончательный вариант, ответа расслабленно швыряет ручку на тетрадь и запрокидывает руки за голову, подпирая ее. Аля спокойствие и сообразительность. Я посмотрела на него под другим углом. Его поведение – это точно защитная маска. Вот только чего меня совершенно не интересовал. «Ты допустила ошибку», – бросает он, покосившись на меня. Я мигом покраснела, потому что он поймал меня с поличным. Сейчас все решение пойдет по ложному пути, мышка. Иди ты, фыркнув вновь, пытаясь отодвинуться от него. Ага, как же, стул неподвижен, Оглянув вниз, обалдела. Демид придавил своей ногой ножку моего стула, чтобы я не смогла дистанцироваться от парня-бунтаря. Наши взгляды пересекаются. Его довольный и наглый, и мой, сощуренный и злобный. У тебя глаза красивые, хитро подмигивает. «Естественно, генетика правильная», вздернув подбородок, заявляю. Демид мгновенно переменился во взгляде, а потом вовсе сел так, будто меня рядом с ним не существовало. Замолчал, хотя до меня доносилось его тяжелое дыхание. Обратив внимание на его сцепленные руки, я не на шутку испугалась. демит сжал кисти в кулаки и зажмурил глаза. Я слышал его шепот, как парень начал отсчет до десяти и контролировал свое дыхание. «Эй!» Я шепотом зову его, поворачиваясь боком к парню. Я не хотела тебя обидеть, слышишь? Я не это имела в виду. Касаясь плеча парня, ощущая, как подушечки моих пальцев начинают гореть огнем. Димит резко обернулся ко мне и уставился остекленевшим взглядом. Я шарашно попятилась назад и, не удержавшись на стуле, упала на, упала на взничь, ударяя спиной о пол. А сам Димит скочил и пули вылетел из класса, наплевав на то, что я сейчас едва глотала воздух из-за боли. На эпичный грохот ребята и Вера Антоновна возмущенно запричитали «Только толк-то, если виновник сие происшествия сбежал и оставил всех нас в недоумении от своего поведения».